Глава двадцать седьмая. Гризельда и Деннис еще не вернулись. Я понял, что было бы вполне естественно, если бы я с мисс Марпл пошел к ней домой за ними. Но мы с ней были слишком поглощены раскрытием таинственного преступления, поэтому совсем забыли, что на свете есть и другие люди. Я все стоял в холле, размышляя, не стоит ли мне сейчас пойти туда и присоединиться к ним, когда прозвенел звонок. Я подошёл к двери и увидел письмо в почтовом ящике. Предположив, что звонили из-за письма, я достал его. Однако звонок зазвонил ещё раз, и я поспешно сунув письмо в карман, открыл дверь. Это был полковник Мелчет. "Приветствую, Клемент. Я еду из города домой. Вот решил заглянуть к вам в надежде, что у вас есть что-нибудь выпить и вы угостите меня". "С радостью", сказал я. "Проходите в кабинет". Он снял кожаный плащ и последовал за мной. Я принес виски, содовую и два бокала. Мелчат стоял у камина, широко расставив ноги и поглаживал свои коротко подстриженные усики. «Клемент, у меня для вас новость. Нечто совершенно удивительное, вы о таком даже не слышали. Но это подождет. Как у вас тут дела? Ну, кто еще из пожилых дам идет по следу?» У них это неплохо получается, сказал я. Одна из них во всяком случае считает, что она почти у цели. Наша подруга мисс Марпл, да? Да, наша подруга мисс Марпл. Женщины такого типа всегда думают, что они знают всё на свете, сказал полковник Мелчет, глотнул виски с содовой и одобрительно кивнул. Вероятно, нет надобности лишний раз спрашивать об этом, сказал я. Но всё же хотел бы узнать. А кто-нибудь допрашивал мальчишку из рыбной лавки? Я в том смысле, что если убийца вышел через парадную дверь, то велика вероятность, что мальчишка его видел. С лавки водопросил, отвесил мелочь. Но парень говорит, что никого не встречал. Да и вряд ли такое могло быть. Убийца не допустил бы, чтобы его заметили. У вашей калитки есть где спрятаться. Он наверняка сначала убедился бы, что на улице никого нет. Мальчишка должен был зайти к вам к Хейдеку и к миссис Прайс Ридли. — От него ничего не стоило спрятаться. — Да, — согласился я, — вероятно, так. — С другой стороны, — продолжал Мелчет, — если преступление все же совершил этот мошенник Арчер, а юный Фред Джексон видел его у вашего дома, я сомневаюсь, что он признается в этом. Арчер же его кузен. — А вы и в самом деле подозреваете Арчера? — Ну, знаете ли, полковник Проторо яростно нападал на него между ними была давняя вражда с несходительность не относилась к сильным качествам протеро. Да, сказал я. Он был безжалостным человеком. Живи и давай жить другим, вот как я считаю, сказал Мелчет. Конечно, закон есть закон, но от сомнения вреда не будет, а вот протеро никогда не сомневался. Он гордился этим, заметил я. Наступила пауза, а потом я спросил: "Что за удивительную новость вы мне посулили?" Да, уж новость действительно удивительная. Помните ту записку, что начал писать Протеро, когда его убили? Да. Мы отдали её экспертам, чтобы выяснить, действительно ли 620 написано другой рукой. Естественно, мы снабдили его образцами почерка Протеро. И знаете, каков вердикт? Протеро её не писал. Вы хотите сказать, что это подделка? Это подделка они считают, что 6.20 написано другой рукой, только полной уверенности у них нет чернила точно другие, а вот сама записка подделка, протер её не писал они уверены, ну как они уверены в той степени, в какой могут быть уверены эксперты, а вы и сами знаете, что такое эксперт ох, и всё же они уверены. удивительно, сказал я и тут мне кое-что вспомнилось между прочим сказал я я помню как миссис протеро говорила что это не почерк её мужа только я тогда не обратил на это внимания серьёзно я подумал что это просто глупая ремарка столь типичная для женщин если что-то тогда и казалось мне несомненным так это то что записку написал протеро «Мы посмотрели друг на друга. Любопытно, — медленно проговорил я. Только сегодня мисс Марпл говорила, что с запиской что-то не так. Да, дай ее джару, старушка. Уж больно много она знает, как будто сама совершила преступление». В этот момент зазвонил телефон. Забавно, телефоны всегда звонят по-разному. Сейчас он звонил настойчиво и с какой-то зловещей значительностью. Я подошёл к аппарату и взял трубку. Дом викария, кто говорит? На том конце зазвучал странный, вежливый, со истеричными нотками голос. Я хочу признаться, произнёс он. Боже мой, я хочу признаться. Алло, сказал я. Алло? Станция нас разъединили. Какой был номер? Безжизненный голос ответил, что не знает, и добавил, что очень сожалеет о том, что меня побеспокоили. Я положил трубку на место и повернулся к Мелчиту. «Однажды вы сказали, что сойдете с ума, если еще кто-то признается в совершении этого преступления. А при чем тут это? А при том, что сейчас кто-то хотел признаться, но нас разъединили». Молчит, бросился к телефону и схватил трубку. Я с ними поговорю, говорит и сказал я. Может, у вас и получится чего-то от них добиться. Оставляю вас одного, а мне надо выйти. У меня ощущение, что я узнал этот голос.